Но война пришла совсем с другой стороны. Я уже говорила, что мы жили за полдня пути от Плескова, возле Люботиной Веси. Здесь находился брод, через который можно подойти к Плескову запада. После той войны с Чудью, когда овдовела Дамаша, а князь Судогость выдал ее за Вайгарда и нанял обоих братьев на свою службу, Они осели в этих местах, чтобы охранять подступ к стольному городу. Здесь и раньше было поселение на мысу между Великой и ручьем, а наши отцы поставили усадьбу неподалеку от него, на другом берегу реки, возле брода. С раннего детства помню грохот и крики, когда через брод водили лоди и торговых людей. Весной по высокой воде в иное время на катках по берегу. Старейшиной в Люботиной весе был мой дед по матери. Мой отец женился на дочери местного Хевдинга, и население ее наполовину состояло из моей материнской родни. Но если я начну о ней рассказывать, то никогда не доберусь до главного, так что об этом как-нибудь в другой раз. Наши отцы по уговору между нами и князем были обязаны оберегать не только Брод и Плесков, но и путь от Плескова до моря. В Плескове те, кто приходил с Ловоти, на речных судах, меняли их на морские, ведь дальше городов нет, только озера, хвойные леса, в которых прячутся небольшие поселки-чуди. Владения плесковских князей заканчиваются там, где из чуть озера вытекает река Нарова и движет свои воды на север, к морю. По берегам ее живут племена Нарова и Водь до самого Варяжского моря. И вот каждую зиму мой отец и Вайгард по очереди с половиной дружины отправлялись в путь до устья Наровы, посещая все прибрежные поселения. Они не собирали дань, наоборот,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 причем поток уменьшился в обе стороны. На Готланде и в Бьорка ходили слухи, что в устье Нарове устроился какой-то морской конунг, и об этом знают даже в Смолянске. Понятное дело, что почти никто не хотел туда ехать. Все предпочитали лучше освоенный и охраняемый путь через Волхов и Ладогу. Говорили, что поедут, только если в Плескове, им обеспечит охрану. Но у нас не было столько дружины, чтобы провожать каждый обоз. Князь Воеслав был очень недоволен, особенно тем, что все это шло на пользу нашему недругу, ульву из Волховца. — Похоже, это лето я проведу вне дома, — сказал Вальгард, однажды вернувшись домой из Плескова. — Князь хочет, чтобы я с дружиной сходил кустью,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 Там было уже семнадцать. Он уже пять лет носил меч и привык сопровождать то отца, то дядю. Он был возбужден перед отъездом. Парню предстоял первый поход, где ожидалось настоящее боевое столкновение. Я волновалась за брата, но старалась не показать виду. Ведь для того он и рожден был мужчиной. Хорошо помню, как мы их провожали. И как Аська вернулся, тоже помню. Дружина Вальгарда, Ярла, остановилась на ночлег, не дойдя примерно полперехода до острова на реке Нарове, где, по уверениям местных, устроили свой стан викинги. С вечера разразилась первая в этом году гроза. Тугие струи дождя безжалостно хлистали землю сбивая свежую листву. Гремел гром, не оборвали пламенные всполохи. К ночи пробуженный перун поумерил свою ярость, и под утро ливень сменился мелким моросящим дождем. Третья стража выпала молодому дренгу по имени Репе. Так мать чуденко переделала данное отцом-варягам имя Рогинальд. Друзья Кривичи звали парни просто Репа. Он поправил рогожу на голове и плечах. Сырая одежда противно липла к телу. Дозорный плотнее прижался к стволу толстой ели, словно надеялся возле нее согреться. Глаза неудержимо слепались. Несмотря на все усилия хранить бодрость, Репе то и дело проваливался в полудрему. Шуршание дождя по молодой зелени заглушало прочие звуки ночного леса. Спать, спать! Когда же грим придет его сменять? Копье, которое парень держал обеими руками, служило ему сейчас скорее подпоркой, чем оружием. Дозорный не сразу понял, что его встревожило. Железо звякнуло или вода с листьями зашуршали слишком громко, то ли вообще приснилось, Бывает же, что в полусне явно слышишь звуки, которых точно не может быть. Вот вроде опять. Показалось? Оторвавшись от дерева, Репе древком копья раздвинул еловые лапы. Сейчас с них пол ведра воды ливанет за шиворот. Сдернул рогожу, чтобы лучше слышать, и высунул голову наружу. За шиворот все-таки налила —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 и полоснул ножом по горлу. Затем осторожно опустил обмякшее тело на землю и негромко свистнул. Из лесу крадучись, стали выходить вооруженные люди. На многих были шлемы. Дружина морского конунга Оттара готовилась к броску. Обдумывая впоследствии произошедшее, Торлейф, Асмунд и другие хирдманы Легко догадались. У викингов наверняка были дозорные на порогах наровы, вероятно, кто-то из местных. Если бы проявить догадливость вовремя. Ведь ничего сложного. Викингам следовало узнавать заранее, не идет ли к ним со стороны кривичей добыча или опасность. И пороги были самым удобным местом для дозорных. На их преодолении у любой дружины а тем более торгового обоза, уйдет целый день. Потом усталые путники встанут на ночлег, и сидящие в засаде получат целые сутки для подготовки к бою. Викингам было даже не обязательно нести дозор самим, рискуя быть замеченными. Подойдут и местные. Рады и норовые, жившие вдоль реки, на такое предательство едва ли были способны. Иные из них поддерживали добрые отношения с плесковскими князьями уже не первое поколение и не стали бы их рушить ради пары нагат. Но глубже в лес обитали и другие, готовые удавиться за нагату, поскольку видели серебро раз в десять лет. И кто бы обратил внимание на очередного отрока с удочкой в челноке, а заприметив плесковскую дружину, Отрок мог незаметно исчезнуть и передать весть морскому конунгу, чтобы тот знал, где ночуют явившееся по его голову. Начало похода прошло гладко. Ветер на озерах был попутный, и пороги миновали без потерь, только устали. Первая ночевка после порогов обошлась без происшествий. На следующий день ничего подозрительного дружина не заметила, и местные твердили, что, мол, кругом, тихо. Вальгард не сомневался в их желании помочь. Уже много лет эти люди получали от плесковичей железное орудие избывали при помощи плесковских торговых гостей своих куниц. Здешние молодухи начали нашивать на праздничные наряды полоски разноцветного шелка и щеголять бусами из яркого стекла с глазками,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 Видно, голодно было. Из дальних лесов вышла какая-то дикая нарова и тоже грабила торговцев. Тогда воевода Вайгард за двое-трое суток по следам нашел их гнездовие, и участь грабителей была предрешена. Уж очень сильно они уступали хердманам и выучкой, и качеством оружия. Почти все мужчины немирные наровы,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 которые сделали битву своим ремеслом, и потому готовы к ней всегда. А терять им нечего, кроме собственных голов, с которыми они простили заранее, когда объявили своим родным об уходе в викинг. Шевелились мысли. Может, этих Ютунов здесь уже и нет? Может, они в это лето в другом месте промышляют? Тут все-таки не дорестат,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 всем в дружине Вальгарда привычный. А потом послышался крик множества голосов, дикий вопль, будто из леса выскочило тысяча троллей. Асмунду не приходилось видеть настоящих берсерков, но он слышал от отца, что викинги часто подражают им, чтобы пугать противников. В темноте чужого леса этот крик и впрямь нагонял жуть. И еще оказалось, что их целые войска, и они повсюду. Надо думать, дозорных викинги сняли заранее, потому что никто другой и не пытался разбудить дружину Вальгарда. Сразу началась свалка. Асмунд знал, что в жизни все бывает не так красиво, как в саге о битве при Бровве-Лире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 В конце концов его взяли за плечи и втянули в лодку. Она тут же отплыла. Только теперь Асмунд опомнился и выпустил щит. Руки были как деревянные, но раньше он этого не замечал. Рядом втаскивали через борт еще кого-то из своих. Викинги не преследовали их, и потрепанная плесковская дружина на веслах двинулась обратно вверх по течению на ровы. Шли всю ночь, осторожно продвигаясь вперед. Все равно было не видно, где можно пристать. Леев, оставшийся за старшего, рассчитывал утром найти помощь в каком-то из знакомых селений, обиходить и перевязать раненых, в первую очередь Вальгарда. Но к утру, когда стал виден берег и появилась возможность выбрать место и причалить,